я выяснила, что случилось с полями близ городских стен, поведала Мириада на нашем родном языке, известном только северянам, недоступном для чужих ушей. Несколько лет назад, стараниями ли ворона или по иной причине, случился неурожай, почти весь ячмень погиб. Зимой начался голод. Тогда пес вместе с другими богами, не знаю, с кем именно, собрали все, что уродилось за стеной, воплотили найденное в меры ячменя и тем самым спасли население от голодной смерти. Однако весной возникла острая нехватка подножного корма для скота, вся съедобная растительность пропала, и псу вновь пришлось добывать ячмень своими силами, опустошая близлежащие земли. С каждым годом урожай становился все скуднее, некогда плодородный край превратился в голую степь. Теперь город питается исключительно плодами твоих трудов, рыбой, водорослями, а если повезет, дичью и яйцами. Иногда я проникал в места, где беседовали ближайшие пособники Ойсона и жадно внимал их речам. Говоря, будто не понимает, откуда взялась хворь, поразившая моих подопечных, Ойсон не соврал, просто утаил кое-какие факты. Он действительно не знал природы недуга, зато имел общее представление о факторах, его вызывающих. Кое-кто из его челяди тоже заболел, правда, не в такой форме, как мои приспешницы, и разница в симптомах очень занимала бога-врачевателя. Со слов ближайших соратников, занедужившие рабы особой ценности не представляли, а вот знания, добытые с их помощью, были поистине бесценны и могли принести немалую пользу. «Не потому ли, — спросил я, — те из обитателей града Вускции, кто имеет доступ к рыбе и водорослям, и те, к кому произведенная мною пища попадает не в чистом виде, «Не потому ли недуг у них проявляется иначе, чем у моих пособников?» «А, ты тоже заметил?» — запищала Мириада. «Мне не требовалось замечать. Достаточно было устремить свое сознание в потаенные уголки, где шептались между собой приспешники Ойсона». «Догадываешься, почему?» «Подозреваю, хотя не уверен. Известно ли тебе, что местные называют твоих помощниц никчемными отродьями, тупицами и радуются, что от них есть хоть какой-то прок. Мириада не открыла мне тайны, но я притворился, будто ничего не знаю, даже не возмутился. Они служат мне верой и правдой, и самоотверженно трудятся, когда они больны. «Так или иначе», — задумчиво прогудела Мириада, — «раньше местные хворали через одного, а теперь недука одолевает только твоих помощниц. Сомневаюсь, что псу достанет могущество опустошать земли на много миль» и полноценно врачевать хвори. Насколько могу судить, его методы довольно примитивны в сравнении с моими, заметил я. Я внес кое-какие усовершенствования в процесс, однако делиться ими не стал. А примитивные методы отнимают много сил, пока я выполняю всю работу, работу с которой ему не справится самостоятельно и за долгий срок. «Чудеса», — констатировала Мириада. «Если сейчас он привлек тебя...» «Кто же содействовал ему раньше?» «Сие мне неведомо. А какой вклад вносишь ты в оборону Града в Ускции?» рассказать не могу», — повинилась Мириада. «Если коротко, по мере сил укрепляю ключевые защитные сооружения и готовлюсь к атаке, которая последует совсем скоро, непонятно только в какой форме». Она взмыла вверх вместе с порывом ветра, но вскоре вновь закружилась надо мной — «Твои крутильщицы сегодня выглядят бодрее». «Так и есть». У меня возникли кое-какие догадки относительно первоисточника хвори. Достаточно было понаблюдать за телами тех, кто вращал меня на постаменте. Все эти кости, зубы казались почти родными после того, как я изучил, вернее, вкусил, костенелые раковины и прочие останки, служившие материалом для городских стен. Медленно проникая в каменные высотки, Я улавливал обрывки разговоров ближайших соратников Ойсона, а после долго размышлял о том, что видел и слышал. Выводы сподвигли меня слегка изменить состав производимой мною пищи. Вопреки наставлениям Ойсена ее состав больше не ограничивался сахаром и белком, якобы необходимыми для поддержания человеческого организма. Я не сообщил Ойсону о новшествах отчасти потому, что не знал названия того, что сделал, отчасти из-за опасений разгневать бога-врачевателя. Так или иначе, у меня не было ни малейшего желания заставлять моих помощниц страдать и гибнуть только за тем, чтобы пес постиг специфику последствий недоедания. Надеюсь, со временем они еще сильнее окрепнут. Кстати, ты выяснила, что сталось с малыми богами? Помимо войны? Нет. Кто-нибудь из малых сопровождал нас на юг? В порядке ли они? Сюда отправились два-три бога, покровительствующие девам речного становища. Я беседовала с ними на днях и ничего подозрительного не заметила. Единственное, их всеми правдами убеждают передать полномочия более могущественным богам, якобы они слишком ничтожны, чтобы принести ощутимую пользу. По моему совету, наши соотечественники отказались и по-прежнему трудятся на своем скромном поприще». «Думаю, многое прояснится, когда противник нанесет удар», – заключил я.